Глава 32 «А потом мы ушли тем же путём, маэстра и теперь мы здесь. Никто не видел, как мы спускались подземелье или как шли сюда, если не считать их на лестнице». Тави смотрел на Килиана, стараясь говорить неторопливо и спокойно. Килиан сидел на стуле рядом с постелью Гая и неторопливо постукивал пальцами по своей трости. «Позволю уточнить правильно ли я тебя понял?» заговорил старый наставник. Ты выяснил, где находится серая башня, потом вошёл в неё через окно седьмого этажа, набросив с акведука крюк с верёвкой. От фурии воздуха ты защитился солью, которую высыпал на мокрый плащ, а фурии земли тебя не тронули, поскольку твои ноги ни разу не коснулись земли. Потом ты проверил один этаж за другим, пока не нашёл антилара, освободил его, и вы выбрались из башни так, что вас никто не заметил. «Да, маэстро!» — сказал Тави пихнув Макса локтем. «Так все и было», — сказал Макс. «На самом деле находился в очень приятной комнате. Она была даже лучше, чем та, в которой я живу в Академии». «Ммм...» — заговорил Килиан, в голосе которого появилось неудовольствие. «Гай Секунду создал эту камеру, когда арестовал жену лорда Родоса 80 лет назад. Ей предъявили обвинение в предательстве, но до суда и вынесения приговора дело так и не дошло». «Первый лорд ограничивался тремя допросами в неделю в течение пятнадцати лет». Максер смеялся. «Довольно странный способ завести любовницу», — сказал он. «Это позволило избежать гражданской войны», — ответил Киллиан. «Кстати, в архивах записано, что она действительно совершила предательство, из чего следует, что история становится более запутанной или, наоборот, понятной. Я её сам не знаю, какой следует сделать вывод». Тави облегчённо вздохнул. Келлиан был доволен. Можно даже сказать, очень доволен. Маэстр начинал обращаться к историческим примерам только в тех случаях, когда находился в превосходном настроении. «Тави, мне любопытно, что навело тебя на мысль воспользоваться такими методами?» Тави искосо посмотрел на Макса. «Эм, последние испытания, которые вы мне предложили, сэр. Я провёл кое-какие изыскания». «И эти изыскания оказались настолько удачными, что ты рискнул судьбами всей страны?» — кратко спросил Килиан. «Ты понимаешь, какими были бы последствия, если бы тебя поймали или убили? Если бы я добился успеха, то всё пошло бы хорошо. Если бы меня арестовали, а Гай не пришёл бы мне на помощь, стало бы очевидно, что с ним не всё в порядке. Если бы меня убили, то мне не пришлось бы сдавать маэстро Ларусу заключительный экзамен по истории». Он пожал плечами. «Два позитивных результата из трёх. По-моему, неплохая ставка, сэр». келиан мрачно рассмеялся. «Да, пока ты выигрываешь». Он потряс головой. «Не могу поверить, что ты пошёл на такой риск, но тебе удалось выйти сухим из воды. В дальнейшем ты узнаешь, что успех и победа обычно заставляют уйти в тень риск, на который ты идёшь для их достижения, в то время как неудача лишь подчёркивает глупость». «Да, сэр», — почтительно сказал Тави. Неожиданно Трэйс Килиан описала дугу и ударил Тави по бедру. Он на несколько мгновений перестал учувствовать ногу, а потом ощутил жуткую боль. «Если ты когда-нибудь ослушаешься моих приказов...» Очень спокойно сказал Килиан, «Я тебя убью!» Слепой маэстро смотрел на Тави. «Ты меня понял?» Тави невнятно пробормотал, что он всё понял, прижимая ладонь, горевшая от боли ноги. «Мы не играем в игры, мальчик!» Продолжал Килиан. Поэтому я хочу, чтобы ты очень хорошо меня понял. Если ли у тебя какие-то вопросы или сомнения? Я все понял, маэстра, ответил Тави. Очень хорошо. Слепые глаза обратились на Макса. Антилар, ты идиот, Но я рад, что ты вернулся. Вы меня намерены ударить? — устало спросил Макс. Нет, конечно, ответил Килиан. Ты же был ранен сегодня. «Поэтому я ударю тебя потом, когда минует кризис, если так тебе будет легче». «Вовсе нет», — заявил Макс. Киллиан кивнул. «Ты по-прежнему способен играть роль первого лорда?» «Да, сэр», — сказал Макс. И Тэви подумал, что его голос звучит уверенно, хотя выглядело вдруг не лучшим образом. «Дайте мне несколько часов отдохнуть, и я буду готов». «Вот и прекрасно», — сказал Киллиан. «Ложись в постель». «Никто не должен видеть, как ты идёшь в свою комнату». «Маэстро», — сказал Тави. «Теперь, когда Макс здесь, Килиан вздохнул?» «Да, Тави. Я напишу приказ об организации срочных поисков твоей тёти Исаны. Тебя это удовлетворит?» «Несомненно, сэр». «Превосходно. Я хочу, чтобы ты доставил несколько посланий. Доложишь о своём возвращении после завершения экзамена по истории. Свободен». «Да, сэр», — ответил Тави. Он взял пачку писем и повернулся к двери, стараясь беречь пульсирующую от боли ногу. «Кстати, Тави», — сказал Килиан, когда тот собрался выйти. «Сэр, кто ещё входил с тобой в Серую Башню?» Тави с Максом страдом скрыли своё удивление. «Никто, сэр. Почему вы спрашиваете?» Килиан кивнул. «Ты сказал, что мы вошли туда». Из чего следует, что с тобой был кто-то еще. А вот в чем. Я говорил, с маэстро! Я хотел сказать, что был один. Да, я в этом не сомневаюсь. Пробормотал Килиан, тави ничего не ответил, а смаэстро целую минуту молча смотрел на него слепыми глазами. Потом Килиан негромко рассмеялся, поднял руку и спокойно сказал: «Как пожелаешь, мы можем вернуться к этому поздней» и он небрежно махнул рукой, отпуская Тави. Тави поспешил отнести послание. Ещё до второго утреннего колокола он успел доставить все письма, кроме последнего, адресованного послу Варгу в чёрный коридор. Тави встретили те же два легионера. Что-то показалось Тави странным в выражении их лиц, и только присмотревшись ко входу в посольство Канимов, он понял, в чём дело. Стражники Канима отсутствовали, Алирансы стояли на прежних местах, но Канимы исчезли, Тави кивнул Алирансом и вошел. «А где Стражик Анимов?» – спросил он. «Понятия не имеем», – ответил один из легионеров. «Их нет с самого утра. Странно», – заметил Тави. «Да уж сказал, так сказал», – усмехнулся легионер. «Это место всегда было странным». Тави кивнул и поспешил обратно в дворец, в комнату, которую он делил с Максом. Он вдруг почувствовал, что дрожит, а дыхание с хрипом вырывается из его груди, хотя он шёл обычным шагом. Тётя Исана исчезла. Если бы он действовал быстрее или вёл себя умнее, или спал более чутко, то её почти наверняка не похитили бы. Если, конечно, её похитили, если Исана ещё жива. На глаза Тавина вернулись слёзы, он споткнулся. Его разум вдруг стал совершенно пустым. Пока он охотился на Китае, пробирался в серую башню, спасал Макса и лгал маэстро Киллиану, он старался изо всех сил. А теперь, когда он получил небольшую передышку, чувство тревоги охватило его с новой силой. Тави распахнул дверь в свою комнату, силой её запахнул и прислонился к ней спиной, устремив взгляд в потолок. Слезы текли по его щекам, не останавливаясь. Ему следовало взять свои чувства под контроль. Но Тави не мог. Может быть, он сильно устал, слишком многое произошло за последние часы. В следующий миг Тави уловил движение в тёмной комнате, и тут же Китай тихо спросила. «Алиранец». «Тебе нехорошо?» Тави стёр слёзы рукавом и посмотрел на Китай, которая стояла перед ним. На её лице застыло недоумение. «Я... я встревожен». «Из-за чего?» Он сложил руки на животе. «Я не могу тебе рассказать». Китай удивлённо вскинула светлые брови. «Почему нет?» «Безопасность», — ответил он. Китай непонимающе посмотрела на него. «Опасные тайны», — уточнил Тави. «Если враги Гай их узнают...» «Многие люди могут пострадать или даже погибнуть». «Ага», — сказала Китая. «Но я же не враг Гая. Так что мне ты можешь рассказать?» «Нет, Китая», — начал Тави. «Ты не поняла. Это...» — он заморгал и задумался. Китая действительно не являлась угрозой для Гая. На самом деле во всей Аллере Империи она была единственным человеком, за исключением самого Тави, который наверняка не был врагом короны. Очевидно, Китая не имела ни малейшего представления о политике, У неё не могло возникнуть никакого конфликта интересов, она была чужой здесь, а потому на неё не могла оказать влияние ни одна из политических фракций. А Тави ужасно хотелось поделиться с кем-нибудь своими проблемами, хотя бы для того, чтобы хоть немного успокоить клубок змей, поселившихся в его животе. «Если я тебе всё расскажу, ты обещаешь ни с кем об этом не говорить, кроме как со мной?» Она нахмурилась, не спуская глаз с его лица, а потом кивнула. «Хорошо». Тави вздохнул, Потом сполз по двери и сел на пол. Китая уселась напротив, скрестив ноги. На её лице смешались любопытство, тревога и недоумение. И Тави рассказал ей обо всём, что произошло с ним за последние дни. Она терпеливо слушала, лишь иногда останавливая Тави, чтобы уточнить смысл непонятных слов или расспросить незнакомых ей людях. «А теперь», — сказал в заключении о Тави, «тёте Сани грозит опасность. Возможно, уже слишком поздно, и ей не помочь. А хуже всего то, что я почти уверен». Исана Сана хотела связаться с первым лордом из-за того, что в Кальдороне что-то случилось. «Там у тебя друзья», — тихо сказала Китая. «И семья». Тайвик кивнул. «Но я не знаю, что делать, и это меня тревожит». Китая оперлась подбородком на ладони, задумчиво посмотрела на него, слегка нахмурившись. «Почему?» «Меня тревожит, что я мог упустить какую-то важную деталь», — признался он. «Что мог как-то помочь? Что существует способ решить все проблемы разом?» «Мне не хватает ума его отыскать». «А что, если с неба упадёт камень и убьёт тебя, Алиранец?» Осведомилась Китае. Тави заморгал. «И что это значит?» «Ты не можешь контролировать все сразу, и твоё беспокойство ничего не изменит». Тави нахмырился и посмотрел в пол. «Может быть». Пробормотал он. «Может быть». «Алиранец». «Да». Китае задумчиво пожевала нижнюю губу. «Ты сказал, что это существо, Варк, вело себя странно». «Очень на то похоже», — отозвался Тави. «Быть может, это связано с тем, что происходит с твоим вождём?» Тави нахмурился. «Что ты имеешь в виду?» Китай пожала плечами. «Из того, что ты рассказал, Варг — это то, чей живот не соответствует рукам». Тави заморгал. «Что?» Она наморщила нос. «Есть такая поговорка у клана лошади. Её трудно перевести. Она означает, что у Варга не было причин так себя вести. Поэтому ты должен задать себе вопрос... «Почему он так поступил?» Тави погрузился в напряжённые размышления.